Глава восьмая И спросила Кроха «Пап, а что такое богаюз и что такое чит?» Локация «Ущелье пальца. В узком ущелье, где, дай бог, если смогли бы разменуться две телеги, горел небольшой костерок. По краям костра были воткнуты пары веток с сучьями. Рядом стоял парящий кипятком котелок, а на небольшом полене сидел Роман и прихлебывал чай. Его взгляд скользнул по фигурам двух путников на ездовых ящерицах которые появились на вершине перевала и начали спускаться по дороге, которая проходила через все ущелье. Роман спокойно достал еще пару кружек и кинул туда по пучку какой-то травы и по крупной щепотке чая. Когда путники оказались рядом, то ароматный чай был уже готов. Путниками оказались Александр и профессор. — Здоров, Рома! — приветствовал первым пилигрим. — Доброго вечера, Роман! — закряхтел проф, слезая с ящерицы. Кто бы что ни говорил, но ездить верхом — это утомительно. — Чай готов, — кивнула фея на кружке. Рассказывайте. — Саш, ты там с квестами занимался, тебе и рассказывать. Я только один ранг на лечение поднял. Больше просто не смог. Саша там многие квесты выполнял вообще мимоходом. — Хм, без тебя бы я так не рисковал, — усмехнулся Александр. — Давайте ближе к делу, — буркнул Рома. — Сорок аур сверху. Коротко ответил Саша и взял чашку с чаем. Приклевывая обжигающий чай, он принося рассказывать. Не стал я заморачиваться и взял в основном боевые квесты. Просто и понятно. Пришел, взял, убил, сдал, пошел дальше. К тому же боевки кучками расположены. Бегать не надо. Вот их и брал. Рома молча слушал и кивал, глядя в костер. А Александр продолжал рассказывать. Периодически приклевывая чай. Местами вставлял свое слово профессор. Но Рому это совершенно не беспокоило. Некогда собранный и расчетливый роман нынче пребывал в каком-то флегматичном настроении. «Ром, ты вообще нас слушаешь?» — спросил проф спустя несколько минут их перепалки с Сашей. «А, конечно, слушаю. Надо дождаться Севу с Гришей», — ответил фея и налил себе еще кипятка в кружку. «Они должны быть уже тут, с минуты на минуту». «И так тут», — произносит Сева, выходя из тени. Рома поднимает на него взгляд и, нахмурившись, спрашивает. «А Гриша где?» «Хм, «У тебя за спиной!» Хмыкает енот и присаживается на небольшой камень. Рома оборачивается и обнаруживает за спиной улыбающегося Гришу. Тот машет ему раскрытой пятерней с добродушным выражением лица. «Если все в сборе, то, наверное, пора начинать». Роман потянулся и принялся открывать менюшки с заметками, чтобы было куда поглядывать. Сева налил себе чай и принялся осторожно его прихлебывать. А вот на Гришу кипятка не хватило поэтому ему поставили полный котелок воды на огонь и сразу закинули туда заварку. «Наверное, придется начать сразу с новостей. Сначала плохая». Рома обвел взглядом команду и снова принялся разглядывать красные угли в костре. «Через своих людей я узнал выручку из отдела платных игровых услуг. Если проще, это донатный отдел игры. Суммы колоссальные». В преддверии турнира все, кто могут, закупаются артефактами по самую завязку. — Так ведь э, такое должно всегда перед турниром твориться? — неуверенно спросил проф. — Ставки растут, каждый, кто может, э, делает, чтобы победить. — Да, но цифры в три раза больше обычных. — О чем это говорит? — усмехнулся Роман. — О том, что, скорее всего, кто-то опять пытается купить в игре имбу, и даже не одну, как мне думается. — хмыкнул Александр. Рома молча кивнул и продолжил палочкой ковырять угли с краю костра. — А у тебя нет информации, кто и что купил? — с надеждой поинтересовался профессор. — Это секретная информация и доступна очень узкому кругу, если не считать людей из органов с орденом на полный доступ. И эта информация у меня есть. — Но не тяни! — взмолил профессор. — Вильям Шестопер которого ты, Саша, угрохал на арене, нашел спонсора и обзавелся одним очень дорогим артефактом. Как он его назвал, понятия не имею. Но зато знаю один очень важный эффект. Остальное от меня скрыли, но мне и этого хватило. — Да он издевается! — возмутился старик. — Кстати, да. Проблема-то в чем? — нахмурился Александр. — В том, что от прикосновения этого артефакта... Все другие артефакты превращаются в прах, а сам этот артефакт от этого набирает силу, включая любой шмот, даже шмот владельца. «Ча — Ча? — нахмурился Сева. — Ничего, Сева, ничего хорошего. Стоишь ты себе, против меня у тебя меч со щитом, и мы вроде как драться собрались. Вот я замахиваюсь и бью тебя. Твои действия. — Ну, щитом закроюсь, — неуверенно ответил Сева. — Так, а теперь бац! «Я своим артефактом по твоему щиту ударил, и он у тебя песочком осыпался на землю. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивает енот. «А теперь смотри. Ты знаешь, что это за артефакт, и снова тебе навстречу попадаюсь я. Вопрос, что будешь делать?» «Хм, валить буду, и быстро», — хмыкает Сева. «Че я, дурак шмот просирать?» «А теперь представь, что это турнир». И тут можно от одного неудачного удара просрать не только качественный шмот, но и божественный артефакт ценой в пару квартир в столице. «Я бы слился с такого боя», — встревает проф. «Шкурка выделки не стоит». «Согласен?» — кивает Сева. «А я бы одел самый дешманский шмот вплоть до костяных доспехов и самое дешманское копье. Да даже не копье, а палку ножом затащил бы, ну и вышел бы против него». Рома сначала нахмурился, а потом просиял. Он поднял взгляд на Сашу и с усмешкой спросил. «Саша, а сколько ударов тебе нужно, чтобы наглухо уложить?» «Хм, «Наглухо?» — хмыкает Александр. «Хватит и одного, если правильно ударить». Рома поднялся и оглядел команду. «Вот этим мы и отличаемся от всех остальных команд. Мы можем то, о чем другие даже подумать боятся. Криша может начать петь боевой гимн». Сева может начать махать двуручником, проф может пырнуть ножом, а ты, Саша, можешь начать стрелять из лука. И тут вопрос не столько в эффективности этих действий, сколько в возможности. При определенной прямоте рук это может стать нашим козырем. Члены команды переглянулись и закивали головами. А теперь самое главное – данжи. Рома достал короткий клинок с оранжевой рукояткой. Рукоятка смотрелась странно и чужеродно. В фэнтезийной игре было очень трудно встретить подобие пластика, а этот клинок просто кричал о его наличии. «Сева, этот клинок для тебя!» Он протянул его Севе, и тот взял его в руки, сразу заглянув в характеристики. Меч Яйцук, урон 590-680. Свойства. Паралич. Если меч коснулся уязвимого места, то на противника накладывается оцепенение на 8 секунд. Откат 29 минут. И все. Больше никаких описаний или плюшек. «И чё это такое? Какой-то странный меч?» Сева повертел его и примерился, взяв его двумя лапами. «И название тоже не рыба, не мясо?» «Это донатный меч. Делал его на скорую руку, специально под наши задачи». «Ты его купил, что ли?» — нахмурился енот. «Да, но суть не в этом. Суть в том, что если удачно ударить, то этот меч...» — Погоди, ты чё, первые четыре буквы для названия использовал на стандартной клаве? — не унимался енот. — Да, Сева, именно так. А ещё я не выбирал вид меча, просто ткнул в самый дешёвый. Этот стиль по скидке большой шоу. Енот почесал голову, повертел в руках странного вида оружия и пожал плечами. А Роман продолжил рассказывать. — Есть несколько боссов, которые слишком тяжелы для нас. Туда полноценным рейдом ходят, и мы их просто не затащим. Вот для этого мы и будем использовать данный меч. Паралич и максимальный ДПС по боссу. Откат, передышка, снова паралич и снова максимальный ДПС. Все просто, но есть одно «но». Меч должен попасть в уязвимое место, иначе паралич не пройдет. «Вариантов уязвимости мест очень много», – вставил профессор. «Да, очень. Поэтому нам сначала надо добыть один артефакт который поможет Севе их определять. «А что, так не угадаем, где это место?» — спросил Саша. «Я знаю босса, огромного трупного червя. Куда ему тыкать мечом будешь?» «Ну, по идее, не знаю. Вот и я о том же. А уязвимое место у него есть, не волнуйся». «Так э, в чем проблема? Пойдемте накостыляем этому боссу, да и делов». Проф незаметно достал чекушку из рукава и капнул в кружку с чаем несколько капель. «Проблема только одна. Надо этого босса будет как-то останавливать, иначе хрен мы его завалим». «Жизнь можно упростить, если подойти к проблеме с правильной стороны». Проф отхлебнул из кружки получившуюся смесь и сморщился. Он тут же активировал умелку и обратил чай в... М Глинтвейн. «Проф...» «Ты можешь хотя бы договорить, а потом уже экспериментировать с очередным коктейлем?» вздохнул Саша. «Что? А, простите. Так вот, что там за босс?» «Хм, великан людомедведь, — хмыкнул Рома. «На двух ногах ходит, так?» «Так. А значит, как мы можем все упростить?» «Мы можем выколоть ему глаза и сделать несколько отверстий в животе. Глаза помогут нам не попасть под его раздачу» а раны в животе как минимум повесит внутреннее кровотечение. Прячься и жди, пока он не отдаст концы». «Идея, конечно, неплохая, но есть несколько нюансов. Первый. Босс Данжа не может умереть от кровотечения. В принципе, на 8% его ХП все кровотечения скидываются, и все. Обычно в этот период начинается неистовство». Босс бросается в безумные атаки. Скорее всего, уязвимые места придется искать опытным путем. «Надо на него сначала поглядеть. Может, я что-то смогу посоветовать», — пожал плечами профессор, прихлебывая получившийся напиток. «Эх, сюда бы спирта малость. Кстати, а далеко этот босс?» «Рядом. У меня телепорт к этому боссу есть». «Прямо к боссу?» — уточнил Сева. «Ага, прямиком в его комнату». «Даже через обычных мобов пробираться не надо». Профессор встрепенулся и сделал несколько глубоких глотков. «Тогда чего сидим? Успеем его вольнуть сегодня?» «Если рогом упремся, думаю, да», — пожал плечами Роман. «Погнали!» — кивнул Сева. «Жена меня убьет, но зачем оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня?» — пожал плечами Саша. «Есть охота», — как обычно высказал свою точку зрения Гриша. «Тогда нечего тянуть». Роман достал из инвентаря странный блестящий прямоугольный листок и разорвал его. Тут же, чуть в стороне, появилась туманная марево телепорта. Остатки листочка фея кинуло в костер. Когда все поднялись, чтобы отправиться в телепорт, Роман всех окликнул. «Вы куда собрались? Окружки кто будет мыть?» Архив номер 3855. Грот пещерных медведей. Гигантская цепь металась по пещере. Огромный повелитель пещерных люд и медведей пользовался ей на манер кнута. Бил наугад, так как глаза отсутствовали. На животе красовалось несколько кровоточащих ран, руки покрыты ожогами, да и на одну ногу он явно прихрамывал. Периодически, обезумевший от боли бос подземелья, бил по стенам этой цепью, выбивая мелкую крошку. Крошка разлеталась в стороны шрапнелью, нанося немалый урон по площади. Команда вжималась в стены и расщелины, в надежде, что никого не заденет. Чтобы не получить серьезных травм, профессор и Александр поворачивались спиной к разъяренному боссу подземелья. Рома, нацепив стальную маску, не отворачивался и не сводил глаз с босса. «Шесть процентов!» — кричит фея, зажимая рану на плече, из которой торчит острый осколок. Из мелкой расщелины за спиной огромного босса выскакивает едва заметная тень. Она разгоняется и за пару секунд оказывается у ног монументального босса. Мгновение, и он взлетает по густой шерсти на его спину. «Затылок!» — кричит Рома, всматриваясь в повелителя. Тот уже почувствовал, что по спине кто-то карабкается и пытался руками дотянуться до незваного гостя. Благо, сгорбленная спина не позволяла до конца дотянуться до места между лопаток, где и засел вор-рецидивист. Однако, выше руки уже дотягиваются, и добраться до затылка невозможно. «Черт! Сквозь зубы шипит Роман, понимая тупиковость ситуации. На раздумье хватает пары секунд, и вариант уже найден. «Проф! Проф, твою ж мать! Благо! Баф на всех! Быстро! Пенсионную и реформу тебе взад!» «А нахрен вам не сходить, чтобы я еще раз с вами мудаками в данж пошел?» Послышался в ответе голос профессора неподалеку. Он вжимался лицом в небольшое углубление, словно всей душой хотел слиться с куском скалы. «Крестопердежники хреновы!» Что вас взад оглобли и перевернуло трижды». По мере того, как профессор обкладывал матом всю команду и каждого ее члена в частности, они начинали светиться всеми цветами радуги. Мат профессора пришелся не по душе повелителю пещерных людо-медведей. Он повел носом, ловя запах и вслушиваясь в эхо пещеры. «Давай, полоскун, делай!» кричит Рома, опуская цепь с кадилом на полную длину. Он готовился начать выдавать максимально возможный ДПС, на который был способен. Неясная тень Севы, до этого замершая между лопаток, взметнулась в голове чудовища и со всего размаху вогнала ему в затылочную кость короткий клинок с яркой оранжевой рукояткой. Босс подземелья, до этого набиравший полную грудь воздуха для каста перки глаз повелителя, тут же замер. «Вперед! Пошли!» — кричит Роман и выскакивает из своего укрытия. Крылья феи окрашиваются в огненный цвет, из кодела сплошным потоком начинает валить белоснежный дым, а глаза заволакивает желтое свечение. Утробным басом инквизитор кричит фразу-активатор макросов «Сгори, паскуда!». После этого Рома вскидывает руку и направляет ее на босса. Тут же на его груди появляется огромная пентаграмма, которая сначала краснеет, а затем белеет. Слышится звук шкварчащего мяса. По пещере разносится запах паленой шерсти и жареной плоти. Пентаграмма углубляется, прожигая себе путь внутрь тела. Сева, с которого слетела невидимость, начинает бег по телу гиганта. Он втыкает метательные ножи в его шкуру и начинает тянуть, оставляя за собой длинные резанные раны. В это же время к великану срываются Гриша и Александр. Тролль бежит немного впереди, и у самых ног повелителя он приседает, превращаясь в ступеньку для пилигрима. В момент, когда ноги Саши касаются его плеч, резко встает. От такого приема Саша взлетает на несколько метров. Этой высоты хватает, чтобы при падении безумным по своей силе ударом расколоть череп противнику. В итоге огромный великан судорожно вздыхает, когда его отпускает действие артефакта Севы. Еще один судорожный вздох, и из его рта вырывается поток темной красной жидкости. Ошметки внутренностей и свернувшейся крови облепляют Гришу и Александра, отчего у последнего начинается матоизвержение. «Это безумие! Это настоящее сумасшествие!» — повторяет как заведенный профессор. От адреналина его потряхивают и трясутся руки, но это не мешает ему достать из инвентаря чекушку и пытаться трясущимися руками налить в рюмку спирта. Конечно, при такой тряске в рюмке оказывается меньше, чем разлито по камням. «К черту!» – произносит проф и опрокидывает в себя всю чекушку. «Твою ж мать!» – сквозь зубы шипит Саша. – «У меня в сапогах кровища хлюпает!» Гриша же не так сильно расстроился. Он флегматично снял с себя доспехи и принялся выжимать от крови под доспешник. — Да, натекло, как со свиньи! — вздохнул Рома. Он встряхнул ногой, чтобы скинуть с нее кровавый шметок. — Сева! Сева! Где этот чертов полоскун? Пробежавшись по пещере глазами, он обнаруживает его на спине убитого босса. Енот пытался достать из затылочной кости эпический короткий меч. Он уперся, поверженного великана задними лапами, а передними изо всех сил пытался вытащить оружие. К слову, безуспешно. «Гриша, помоги этому немощному вытащить клинок, а то он до завтра будет изображать жалкую пародию на короля Артура!» Гриша кивнул, отложил выжатый доспешник в сторону и отправился на помощь еноту. «Может, скажешь, зачем мы его полдня мурыжили?» Послышался голос профа со спины. Его руки резко выдернули из плеча Рома сколок камня, вызвав чудовищную боль. Но не успел Рома как следует выразить свои чувства через мат, как боль пропала, а место, где была глубокая рана, потеплело. Потерев рану, Рома обнаружил восстановленное плечо. «Сейчас увидишь», — вздохнул он. «Надо только перевернуть его на спину. Отсюда не доберемся». После того, как команда немного оттерлась от крови, Весь коллектив принял участие в операции «Перевернуть дохлую тушу весом в пару тонн» с матом, веревками, архимедовым рычагом, крюками и породией на лебедку. Босса все же перевернули на спину. — Ну и что дальше? — спросил Сева, разглядывая тушу. — На кой хрен мы вообще сюда приперлись? Его цепь мы точно не утащим. Че с него взять-то можно? — Видишь лямки, на которых у него штаны держатся? — спросил Рома. — Вижу. И чего? «У левой лямки, с внутренней стороны, есть карман. Найди его». Сева взглянул на заляпанную кровью грудь босса и вздохнул. Пришлось идти. Енот аккуратно, стараясь не поскользнуться и не испачкаться вновь, залез на грудь повелителя и с трудом оттянул левую лямку. Под ней действительно оказался кармашек, в котором ничего, кроме плюшевого зайца, в желтой футболке не было. Сева взял зайца под мышку и также аккуратно вернулся к Роме. «Там, кроме этого зайца, ни хрена нет». Начал жаловаться енот. Он протянул его фее, и тот нежно взял его в руки. «А нам больше ничего и не надо», — усмехнулся Роман. Он что-то сделал с игрушкой, и у нее отстегнулись уши. Теперь они были словно детский ободок для волос, с прикрепленными заячьими ушами. Куклу Рома, не заморачиваясь, выкинул. «Вот, собственно, то, ради чего мы сюда пришли, и ради чего мне пришлось поднять все свои связи». Рома вертел в руках с виду игрушечный ободок и как-то грустно улыбался, когда этот данш еще был общедоступным. Сюда ломились толпы игроков. Данш осаждался по полгода, и все ради этого чёртова ободка с ушками. За всю историю Мальты этот ободок выпал всего дважды. Первым был Роки, ржавый гвоздь. Еще до получения этих ушек он постоянно мелькал в топах скрытых ударов и убийств из тени. Хороший был игрок, мастер своего дела. А вот после того, как он выбил эти уши, он из этих топов уже не выходил. Поговаривают, что на самом деле его убили за его игровую деятельность. Но знакомый видел заключение из морга. Он мне рассказал, что Роки отключил систему защиты жизнедеятельности когда А-плюс только появилась. Не знаю, для чего он это сделал, но итог закономерен. Кахексия, пневмония, обезвоживание и смерть в игре. После этого случая ограничения установили программно. Тебя просто выбросит из игры, но это было уже потом. «Ках... Кахе... Что?» — удивился Саша. «Это истощение от голода», — объяснил проф, а сам спросил другое. «А второй раз?» Второй раз его выбил Мартин, громкий горн. Там долго тянулась стяжба с судом, но его аккаунт все же удалили, а самого отлучили от игры. Парень мастерски читерил. Там и боты, и просчеты с помощью собственного ИИ, и еще целый шлейф из богоюзания и читов. «А сейчас третий?» — спросил Саша. «Да, но об этом лучше никому не знать». «Уши надевай только в данжах и на турнире. Больше нигде не свети!» С этими словами Рома протянул ободок Севе. «Вы чё, думаете, что я эту хрень надену?» Буркнул тот, но замер, когда перед ним открылась длинная лента описания предмета. «Ободок для волос, мужские игры, класс, божественное, эффекты. В режиме невидимости вы можете бегать, плюс 75% к скорости бега в режиме невидимости». Минус 50% к возможности быть обнаруженным. Плюс 170% к эффекту от кровотечения. Если нож в ране был повернут более чем на 30 градусов, то эффект увеличивается до 250. Плюс 70% к критическому удару. Плюс 110% к урону отрезанных ран. Плюс 130% к оглушению при ударе дробящим оружием. Способности предмета. Активные. Наметанный глаз. При активации дает владельцу предмета возможность видеть уязвимые места противника. Уязвимость рассчитывается, исходя из текущего оружия, класса и характеристик владельца предмета. Внимание! Для использования данной способности предмета предмет должен быть надет. Утекая сквозь пальцы. При активации добавляет эффект сквозь пальцы для всех ваших последующих режущих и колотых ран. Кровотечение из ран при данном эффекте невозможно остановить. Пассивные. Шепот. Если на вас данный предмет, то вы не можете кричать, только шептать, но ваш шепот будет слышен в любой ситуации. Ваш шепот может быть адресным. Внимание! Обращенный шепот достигает адресата только если он находится в поле зрения. Родство с тенью. Ваш уровень невидимости автоматически повышается на один ранг, пока вы носите предмет. Эффект действует, пока предмет экипирован. «Чтоб мне в кашу с утра насрали!» — едва слышно прошептал Сева, читая характеристики. «Активируй просмотр! Интересно же!» — произнес Саша и углубился в чтение, как только перед ним появилась менюшка с характеристиками предмета. «Рома, а расскажи-ка ты нам о такой фразе, как «общедоступность»» — проф еще раз приложился к чекушке и устало уселся прямо на каменный пол. «А то ты обмолвился, что данж был общедоступным!» а рассказать толком ничего не рассказал». «Хм, а что тут рассказывать?» — хмыкнул Роман. «Данж давно закрыли. Как только Мартин, громкий горн, ломанул его, так и прикрыли лавочку. Разобрали, как он это сделал, учли ошибки и создали новый данж. Его тоже потом ломанули, тоже заблочили пару аккаунтов и снова учли ошибки и сделали новый. Эта эпопея с данжами на божественные артефакты всегда была слишком привлекательной чтобы пытаться играть в нее по-честному. Поэтому эти данжи периодически меняются. Полгода, год, и данж начинает взламывать. Умельцы всегда находятся. Как итог, администрация готовит замену этим данжам раз в полгода. Уже отработанная практика. А как мы тогда попали в этот данж, и почему именно в этот? В этот, потому что эти ушки были и есть самым имбовым игровым артефактом за всю игру для Роги. «Поверьте, я знаю, что говорю. Круче этих кроличьих ушек только ботинки священного крыса и донатные вещи». «Кого?» — не понял Александр. «Священный крыс — это божество у воров», — пояснил Сева. «Ага», — кивнул Рома. «А вот как мы тут оказались, все очень просто». Рома достает из инвентаря пачку из нескольких квадратных пластинок. Ни надписи, ни маркировки, только зеркальный блеск. Он берет одну и протягивает ее профессору. Архив номер 17231. Пещера трупного червя. Для доступа введите пароль. Проф нахмурился и хотел было уже спросить, но Роман его перебил. Это те самые списанные данжи, которых в игре уже нет. Система, конечно, эти данжи затрет, чтобы освободить системные мощности, как только мы из них выйдем. Но зато дроп всех артефактов в них стопроцентный. Одно прохождение и дело в шляпе. «Это же читерство!» – нахмурился профессор. «Нас же на этом поймают!» «Пока это идет через меня, нас никто и никогда не поймает. Все эти данжи рассчитаны на те артефакты, которых в игре уже нет. Код к этим артефактам есть, использоваться они могут, но все экземпляры уже утрачены, поэтому обвинить нас в том, что у нас внепрограммные вещи, никто не может. Они по-честному добыты в данже». Запись об этом в коде предмета есть, а вот даты получения там нет. Поэтому спихиваем все на коллекцию олдскульных артефактов с незапамятных времен. Вот и все. Но ведь это действительно читы, выдохнул Александр. Один этот артефакт сколько стоит? Это же настоящая имба. Если Сева подрежет всех противников, будет ничья. Либо по времени, либо перемрут на арене все. По правилам так выходит? «Ха! Ты еще не видел, что будет на наших противниках!» — рассмеялся Роман. «Тебе вот это имба цветочками покажется!» «Ты видел пылающие щиты и мечи из льда? Так вот, это цветочки!» «На прошлом турнире был берсерк с артефактом мгновенного телепорта в пределах видимости!» Роман поднял руку и начал щелкать пальцами. «Щелк и орк с двумя топорами у тебя за спиной!» «Щелк — твоя голова на песке, а он — на другом конце поля. Щелк — и Хил руками собирает кишки из песка. Как тебе такие закидоны?» Рома опустил руку и снова попытался донести мысль. «Человек вложил все свое состояние в этот артефакт, и он бы сорвал куш с главным призом, но попался на банальщине. Первая же команда использовала адское пекло на арене». Команду орка просто-напросто запекли, как лягушек на вертеле. С арены телепортироваться нельзя. «Что-то я не догоняю. Орк тот, понятно, лоханулся. Причем тут вообще эта история?» Сева оглянулся в поисках поддержки, и Саша с Гришей кивнули. Задумчивым остался только профессор. «И артефакт телепорта и заклинание адского пекла — это донатные плюшки?» — спросил старик, немного подумав. «В точку! В игре нет такого артефакта, чтобы безоткатно телепортировал в пределах видимости. И заклинания с такой температурой и такой площадью тоже нигде не найдешь. Нет таких данжей или скрытых квестов, чтобы их получить». Румов вздохнул и с горькой улыбкой добавил. «Зато есть конструктор артефактов и отдел по работе с платным контентом». Сева уже по-другому взглянул на ободок с ушками. Повертел его в руках и водрузил его себе на голову. «Сейчас только скажите, что мне не идет!» Профессор хмыкнул. Саша и Роман улыбнулись, а Гриша пробасил: «Сева, зайка!» «Хм, «Ага, зайка-попрягайка!» Хмыкнул енот. «И чего? Много у тебя там этих данжей?» «Хватит обуться и одеться всем!» «И чего тогда стоим?» «Завтра будет тяжелый день!» Усмехнулся Роман. «Очень тяжелый!» Архив 17231. Пещера трупного червя. — Роман, тебе оно, конечно, виднее, но... — начал было Сева. — Я тебя очень прошу, не начинай. Это для дела, ей-богу. Попытался объяснить Роман. — Ты, главное, пойми, что и ушки, и этот артефакт можно носить поверх стандартной брони. Ты хоть представляешь, какой это бонус? — Нет, это ты, походу, не догоняешь. Я мужик, понял? «Чтоб тебе в тапке все соседские коты гадили, и ты хочешь, чтобы я носил это?» Енот потряс перед Ромой балетной пачкой. «Я понимаю кроличьи ушки, я понимаю эти очки со стеклами в виде звезд, но это?» «Нахрена мне на себя цеплять эту тюль?» хм, «Балетная пачка?» — с усмешкой влез профессор. «Только откуда она тут? Не пойму». Проф сидел прямо на сырой земле и накрывал импровизированный столик. На нем уже были нарезаны кривяные колбаски и кусок сыра. Сейчас профессор был занят тем, что нарезал помидорки. Стоит ли говорить, что рядом уже стояла бутылка с прозрачной жидкостью и неизменная деревянная рюмка? «Нет, Рома, я в балет не записывался!» Продолжал ворчать Сева. Причем тут балет? Я что сделаю, если дизайнер вещей на рогу травку курил, как паровоз, на пару с кодерами из отдела разработки? Один брякнул, остальные поржали». И утром мимо заведующего проходит файл и обновление. Итог. В игре ободок с заячьими ушами, балетная пачка, очки в виде пятиконечных звезд и еще куча подобных артефактов. И что ты теперь поделаешь с этим? Данжи уже как семь лет заархивированы. Вещи поменяли. Но этот комплект остается самым эффективным даже по нынешним меркам. Это еще малый комплект. Сева оскарился и спросил, глядя в глаза Роме. «А ну-ка, скажи, чего там последняя вещица? Обувка, да?» «Да, сапоги священного крыса», — кивнул Рома. «А с ними что не так, а?» «Сапоги как сапоги», — попытался отвертеться Роман. «А то, ты взгляд-то не уводи. Рома, что с этими сапогами не так?» «Ну, как бы сказать». «Говори, как есть». «Там каблук есть», — выдохнул Роман. «И чего с этим каблуком не так?» Там шпилька, высотой в пол енота. Сева молча потаскивает пень к роме, зарезает на него, поднимает руку, сжимает ее в кулак, оставляя большой палец между указательным и средним. Получившуюся дулю он сует под нос фея. — Во! Видел? — Хм, видел. Понял? — Понял, — вздохнул Роман, — будешь в неполном комплекте ходить. — Я бы на твоем месте подумал, Савелий, — вмешался профессор. «Если ты готов смириться с этими очками и балетной пачкой, то сапоги на шпильке — это так, баловство!» Сева взглянул на вторую лапу и сложил ее в такую же дулю, которую затем направил в лицо профу. «И тебе! Во! Понял? Вы меня хорошо поняли?» Профессор вздохнул и молча принялся мастерить небольшой бутерброд, которым тут же закусил очередную рюмку. «Поняли мы тебя, Сева, поняли!» «Только я руку на отсечение отдам. На арене никто слова тебе не скажет и не засмеется, когда увидит тебя в этом наряде». Рома вздыхает и пытается объяснить. «Эти вещи считаются утерянными. Никто специально не мониторил инвентарь оффлайновых игроков, но, по сути, в игре их больше никто не видел». «А нас за это не того?» провел ребром ладони по шее Саша, но получил отрицательный ответ. Кстати, а что в этой балетной пачке такого? Прям уж имба? Сева молча протянул Александру предмет, показывая свойства. Накидка «Лебединая поступь». Класс «Божественная». Эффекты. В режиме невидимости ваши шаги не издают звуков. Плюс 90% к скорости бега в режиме невидимости. Минус 80% к возможности быть обнаруженным. Плюс 40% к вероятности заметить ловушку. Плюс 60% к шансу взлома замка. Плюс 30% к оглушению при ударе дробящим оружием. Плюс 45% к шансу выпадения редких предметов из противников. Способности предмета. Пассивные. лебединая поступь. Ваш шаг не слышим и не видим для противников. Также ваш шаг с вероятностью 40% приведет к косечке ловушки. Лебединая грация. Выстрелы по вам с вероятностью в 55% отклоняются. Удары по вам отклоняются с вероятностью в 25%. Любой первый удар в спину отклоняется с вероятностью 100%. Активные. По воде. При активации вы можете ходить по воде. Действует умение 2 минуты. Откат 30 минут. Метка прекрасного. При активации данной способности все ваши удары будут получать плюс 25% к вероятности стать критическими, плюс 10% к вероятности стать смертельными. Внимание! Если ваш удар соответствует одному из балетных движений, то все эффекты увеличиваются в три раза». После прочтения Пилигрим присвистнул и взглянул на фею. «Артефакт хорош, только это будет действительно странно, если вся команда будет смотреться настолько несуразно». «Я же говорю, такое только с вещами на рогу», — развел руками фея и еще раз взглянул на енота. «Ты точно от сапог отказываешься?» Там, конечно, бонусы не фонтан, но плюшки за полный комплект. «Отказываюсь!» — резко прервал его Сева. «Хозяин, барин, тогда давайте решать, кого мы одеваем следующим». Проф взглянул на Рому и молча продолжил масселить бутерброд для очередной рюмки, всем видом показывая, что ему-то уж точно все равно. Гриша в естественном порядке отмалчивался. Сева худо-бедно, но был уже одет, и выбор ложился на плечи Саши и Романа. «Ром, может, профа?» Предложил Александр: Пока особенного смысла не вижу. Мы быстрее с боссами разбираться будем, если оденем тебя, как основного ДД и танка на увороте. Можно было бы и Гришу, но у него фантазии в бою ноль. Я все-таки думал, основной ДД у нас ты, Инквизитор, как никак. Я тоже так думал. Помнишь, как мы начинали с тем людомедведем? медведем Гриша пытался танчить, я ДПС выдавал. И слились мы минут за 15, кивнул Саша. Пока не начали играть, как полагается, в А, усмехнулся Рома. Я только сейчас почувствовал то, что танк в классическом понимании в А, совершенно бесполезная вещь. Гришу тот людо-медведь расплющил за три удара. Поэтому с великанами и большими вещами классический танк в А не имеет смысла вообще. «Нет, я и раньше это понимал, но сейчас это неопривержимая аксиома». «Против большой толпы тоже», — добавил Саша. «Облепят, как мухи, найдут щелку и привет круг возрождения». «Совершенно верно», — кивнул Рома. «Поэтому танк для данжей у нас должен быть больше заточен под уклонение, чем на устойчивость». «Это ты намекаешь, что пока мы по данжам таскаемся, я за танка буду?» После кивка Ромы Саша закатил глаза и спросил. «А Гриша тогда чем займется?» «Я думаю, мы найдем ему топор побольше, и он немного подамажит». Пожав плечами, произносит Рома. «Другого выхода я пока не вижу. В прямое противостояние с великанами нам выходить смерти подобно. Только увороты и критические удары с параличом». Саша устало вздохнул и махнул рукой. «Ты прав, тут не поспоришь. Куда мы тогда сейчас?» Для начала, за приличным доспехом для тебя. Рома достал из инвентаря очередной блестящий прямоугольник и протянул его Александру. Тот взглянул в его описание и обнаружил следующее. Архив 7621. Императорское хранилище. Для доступа введите пароль.